Глава 34. Прошло два часа с того момента, как прозвучала команда «Отбой», но Тони Гарднеру все не спалось. Может быть, мешал легкий запах краски, который покрывали стены. А может, непривычно было то, что Тони, как и все остальные пограничники, получил отдельную комнату. Пусть совсем маленькую, кровать да тумбочка, зато свою. Три месяца тяжелой учебы в поле пролетели незаметно. По мере приближения конца срока образ сержанта Крюкова в глазах курсантов поменялся на прямо противоположный. В самом начале Крюков казался изощренным истязателем, но со временем стал походить на старшего товарища. Более опытного и значительно более мудрого, чем требуется от обыкновенного сержанта. В последние две недели учебы курсанты отрабатывали взаимодействие с пехотинцами. Поначалу солдаты боялись шагающих машин, опасаясь, что неуклюжие механизмы их раздавят. Но благодаря сержанту Крюкову все курсанты научились видеть свою пехоту и выбирать для ее прикрытия наиболее выгодные позиции. Среди молодых пилотов Тони был безусловно лучшим, и Крюков без колебаний посадил его на «Невис». Второй «Невис» достался Брэнде Сантос которая по-прежнему не скрывала своего неприязненного отношения к Тони Гарднеру. Он пытался поговорить с ней, но без успеха. «С чего ты взял, Гарднер, что я отношусь к тебе как-то иначе, чем к остальным?» — сказала тогда Брэнда сухо. «Ты для меня такой же боевой товарищ, как, скажем, Марк Ланжер или Джон Бринда. Не забивай себе голову, это мешает работе». «Ну, извини, возможно, мне показалось», — пожал плечами Тони. «Извиняю». — высокомерно кивнула бренда Тебе показалось. Больше Тони не довелось разговаривать с брендой на темы, не связанные с боевой работой. Но с тех пор, как их посадили на парные машины, им пришлось целыми днями бывать вместе. Тони надеялся, что это обстоятельство растопит лед между ними. Однако девушка по-прежнему пряталась за своей невидимой обидой. И вот теперь все пятнадцать человек прибыли на Чигет, чтобы взять под контроль еще одну неразвитую планету и обеспечить на ее территории абсолютное выполнение федеральных законов. «Завтра первое патрулирование», — уже засыпая, — подумал Тони. «Нужно выбрать легкую машину». На следующий день жизнь в новом городке закипела с раннего утра. За ночь все ремонтное оборудование, боезапас и прочее имущество были перевезены с шаттлов в ангары и складки и помещения. Еще до наступления утра пустые транспорты покинули Чигет. И Тони удивился, что его сон на новом месте был настолько крепок, что он не услышал рева стартующих судов. График патрулирования на первый день составить не успели, поэтому дежурить пошли добровольцы. Начальник заставы, майор Штерн, разрешил пойти в пустыню только четверым лучшим пилотам. Выбор пал на Тони, Бренду, Марка Ланжера и Денис Шайен. Остальные отправились осматривать ближайший оазис. Четверка сан вышла за пределы заставы и двинулась вглубь пустыни. Легкие роботы без видимых усилий поднимали насыпучие барханы, с которых все было видно до самого горизонта. Восточная пустыня как нельзя лучше подходила для посадки транспортов с контрабандой, поскольку на всем Чигете это был самый спокойный и стабильный район. В остальных местах бушевали бури, смерчи и тайфуны, переносившие сотни тонн песка и сушавшие озера, которые возникали после дождливых ураганов. «Куда направляемся, Тони?» — прозвучал в наушниках голос Марка. «Давай разделимся. Я и Денис пойдем на север, а ты с брендой на северо-запад». «Хорошо, давай так и сделаем», — согласился Марк. «А мы здесь ни при чем, что ли?» — подала голос Денис. «Предлагай сама», — сказал Тони. «С маршрутом я согласна. Только лучше я пойду с Марком, а ты со своей напарницей. Или ты против от чего же», — отозвалась бренда Сантос. «Мне это вполне подходит». Разделившись на две группы, роботы разошлись в стороны. Они легко шагали по песку, но и эти слабые звуки улавливались акустическими датчиками, установленными в толще песка.